Глава 25. Когда в дверь постучали, Элни нисколько не удивился. Он и не рассчитывал, что его оставят в покое до рассвета. Слишком необычными оказались события этой ночи, чтобы никто не завалился где-бона борцу. "Открыто", отозвался некромант. Он сидел на кровати, смазывая кровопуск гвоздичным маслом. Кзорео, которого купленный в Зяблях Зитов всегда имелся у Элла при себе. Комнату наполняла густая смесь запахов дорогого парфюма, тления и цветов, атмосфера в которой не каждый согласился бы находиться долго. В номер вошёл Дайн в сопровождении Ионы и двух солдат. Взглянув на некроманта, экзорцист велел воинам остаться снаружи. "И как всё это понимать?" спросил он, усевшись на стул. Дайн прислонился к стене, сложив руки на груди. «Что именно?» — проскрепел демоноборец. «Появление Футакуси?» «Нет, то, что ты смылся сюда, словно ничего особенного не произошло». Судя по то, на священник был возмущен. «Я свое дело сделал, разве нет? Монстры мертвы. Если остались другие, их обнаружат в пустующих домах. Надеюсь, этим уже занимаются?» «Я распорядился», — ответил Дайн. «Но они умеют просачиваться через стены». «Ничего». «Как ты сам убедился, сталь делает их мертвыми». «Речь не об этом», — вмешался Иона. «Тебя наняли избавить город от нечисти, но ты даже не допросил Сигала. Не поговорил с Легом». «Вы их арестовали?» «Само собой». «Они что-нибудь сказали?» «Пока молчат». Эл пожал плечами. «Сигала». И ты считаешь, что со мной они запели бы как птички? Их росис нахмурился. Я говорю об отношении к делу. К делу я отношусь сообразно обстоятельствам. Если Лек осигал решат говорить, они расскажут всё и вам. Если нет, мой страшный вид их не сподвигнет. Не забывайте, это не простые обыватели. Они убивали девушек, крали их кровь. И проводили эксперименты, пытаясь вернуть себе изначальную природу. Интересно, кто их научил? Чему, настражился Иона. А вот этому всему не сами же они додумались переливать кровь? Почему? А с чего бы? Так Засис с Дайном переглянулись. Так надо выяснить, откуда ноги растут, сказал жрец. Если вам угодно, произнёс некромант. Что ты имеешь в виду? Что данное расследование не является частью моей работы. Я обнаружил и убил монстра. Дело сделано. Но ты не прикончил остальных чудовищ, если они существуют. Нам это неизвестно пока. В ясно, ты хочешь доплату за расследование? Если оно вам нужно. И если вы считаете, что не справитесь сами. Экзерсист поднялся, вид у него был крайне недовольный. Мне нужно обсудить это с Капитулом, а ты пока отправляйся вместе с солдатами обыскивать пустые дома. Им может понадобиться твоя помощь. Если в городе остались Футакуси, убить их твоя работа. Как скажешь, отозвался Л. Но не тяни с ответом от Капитула, иначе я потребую оплаты и уеду. Когда священник с Дайном вышли, некромант пару минут посидел, смазывая меч, затем убрал его в ножны и встал. Он сомневался, что в Ольтахире остались Футакуси, иначе они напали бы и на Захарию Лега, а не только на Сигала. Поэтому он и отправился в гостиницу. Но и он был прав, если чудищ всятки обнаружат, будет лучше, если их убьёт демоноборец. И надо же было свалиться проклятому мертвеку на его голову. Шагая по тёмной улице вслед за экзорцистом, Дайн думал о некроманте. Тот вёл себя странно. Конечно, ожидать адекватного поведения от мертвеца, промышляющего истреблением чудовищ, наверное, глупо, но всё же было что-то в легендарном девнеборце нелогичное. Словно он на самом деле преследовал некую иную цель, нежели нажива и деньги не были его. прерогативой. Вообще, Дайн ждал момента, когда ворота Аль-Тахира наконец захлопнутся за легионером. Присутствие чужака раздражало его, и обязанность сопровождать его, а вернее присматривать за ним, здорово трепала нервы, потому что военный чувствовал его подопечный себе на уме, а значит совершенно непредсказуем. Впереди показалось здание капитула. посещать его Дайн не любил. У священников вечно находились для солдат какие-то поручения, сути которых они не объясняли. Действовать часто приходилось вслепую. Раньше Дайн был просто адъютантом Натаниэля Снизе, и начальник стражи сам разбирался с капитулом, но теперь его обязанности сами собой легли на плечи Дайна. От компании некроманта никто его при этом не освобождал. Загадочное исчезновение командира и нескольких солдат выводило Дайна из себя, и то, что никто не пытался выяснить, что случилось с капитаном особенно. Складывалось впечатление, что капитулу известна судьба Натаниэля Снизи, но сообщать о ней горожанам, даже его подчиненным, жрецы не торопились. А может, и вовсе не собирались. Почему? Герой Аль-Тахира стал жертвой Футакуси? Но это, кажется, не вписывалось в линию расследования. Да и что тут скрывать? А может, его убил демоноборец? Слишком ценный для церковников, чтобы предъявлять ему претензии. Но с какой стати некроманту разделываться с начальником городской стражи? Вопросы без ответов роились в голове Дайна, мешая сосредоточиться. Он чувствовал себя потерявшимся в лесу мальчиком. Однажды очень давно с ним случилось подобное. 2 дня Дайн блуждал среди деревьев, каждую минуту ожидая смерти. Как он выжил, наверное, чудом. Его нашли на краю леса, он сам не заметил, как почти выбрался. Не пройдя двух десятков шагов, потерял сознание от голода, жажды и усталости. Вот и теперь у Дайна расслои ощущение, будто он всё дальше уходил в рощу, где поджидают неведомые опасности. Свершится ли чудо на этот раз? В здании Капитулы его попросили дождаться аудиенции, пока принимали Иону. Ну, конечно, экзорцист был одним из церковников, а военным священнике особо не доверяли. Использовали, когда требовалось применение силы, а так, чтобы делиться планами или секретами, такого никогда не было. Даже натынели снизы держали на расстоянии. Когда Ионо вышел, то задержался в приёмной прежде чем убраться во свояси. С тобой будут говорить, сказал он понизив голос. А важных вещах, важных до города. Но от того, как ты воспримешь слова капитана, зависит и твоя судьба. Как известно, наш капитан пропал, и судьба его пока неизвестна. А значит, тебе придётся занять его место временно или на постоянной основе. Прояви преданность, не упустишь свой шанс. Увидев эту запутанную тираду, экзорцист поспешил прочь, сопровождаемый недоумевающим взглядом Дайна. Из двери показался секретарь Капитола в синей мантии, перехваченный широким алым поясом. "Проходите", сказал он тихо и тут же исчез.